Монолог Тени Чудище Хоклайнов вернулось в свою банку химикатов в лабораторию. Оно возлежало там. Странные сегменты света не двигались. Эти химикаты, долгая и кропотливая работа профессора Хоклайна, были источником энергии, омоложения и постелью, где чудище Хоклайнов спало, когда уставало. И пока оно спало, химикалии восстанавливали его силу. Тень чудища Хоклайнов спала поблизости. Тень снились сны, и ей снилось, что она это чудище, а чудище она. Очень приятный сон для Тени. Тень предпочитала думать, что она больше не тень, а само чудище. Ей не нравилось всё время что-то вынюхивать. От этого Тень страдала и нервничала. Тень часто проклинала свою судьбу и жалела, что химикалии выбросили ей кости так неудачно. Во сне Тень была чудищем Хоклайнов. и занимала браслет на запястье одной из сестер Хоклайн. Во сне Тень была счастлива и старалась радовать сестру сиянием браслета. Тень не одобряла тактики чудища. Ей было стыдно за все те жестокости, которые чудище творило с разумом сестер Хоклайн. Тень вообще не понимала, зачем все это делать. Если бы судьбу можно было переменить, и Тень обратилась бы в чудище, все в доме стало бы иначе. Этим жестоким шуткам пришёл бы конец, а энергия чудища направилась бы на открытие и исполнение новых удовольствий для сестёр Хоклайн. Тени сёстры очень нравились, а служить чудищевым чувством юмора ей было, ну, совсем не по нраву. Она желала сёстрам Хоклайн лишь удовольствий и наслаждений, а не злобных проказ, которые чудище обожала устраивать с их телами и разумом. Тень также сильно не одобряла того, что чудище сделал с профессором Хоклайном. Она считала, что чудище должно было хранить ему верность и не вытворять такую дьявольскую шкоду. Сон о браслете вдруг рассеялся, и Тень проснулась. Она посмотрела, как в химикалиях спит чудище Хоклайнов. Впервые в жизни Тень осознала, как сильно ненавидеть чудище, и попробовала придумать, как покончить с его злобным существованием. Взять энергию химикалий и обратить их в добро. А чудище спало в банке с химикатами, ни о чем не подозревая. Чудище устало после целого дня злодеяний. Оно так устало, что даже похрапывало в химикалиях.